Жанр без жанра, тема без темы. 17 июля он принес ей очередную порцию, ломтик от своего будущего шедевра, страниц 20 уже набранных на компьютере и распечатанных, чтобы читать удобнее. Симоутин стучал, никто не откликался. Тогда он увидел, что дверь открыта. После колебаний решил с я зайти. Она лежала на кровати в гостиной, и ее кремовое платье с красными розами. Один только у левой груди был больше и темнее остальных. Все в комнате было, как будто на своих местах, как будто выполнено по заранее задуманному сценарию, и без спешки. Алексей сел около нее на пол, ибо я с ь о т в е с т и боясь отвести взгляд от н е з д е ш н е г о уже лица, от сомкнутых век, от губ, будто накрашенных фиолетовой помадой. Она никогда не пользовалась помадой, закручивалась в голове неуместная мысль. Начал медленно отщипывать маленькие кусочки от верхнего листа своей рукописи. Он отщипывал и отщипывал. Руки сами дробили рукопись на белые лепестки. Когда-то она говорила ему: "Так заканчивается весна".